Глава 13 Самое приятное во всей этой суете было то, что двигаться наследник умел. Он легко кружил меня в танце, так что через несколько минут я увлеклась и даже начала получать удовольствие от порхания по бальному залу. Я так давно не танцевала, что сейчас готова была простить молодому мужчине всё. И слишком тесное объятие, и наглый шёпот на ушко. И даже непристойные предложения, на которые он откровенно намекал. Музыка, движение, мягкий свет. Я не слушала, что говорит партнер, просто наслаждалась каждым танцевальным па. Как оказалось, очень зря не прислушивалась к уверенному голосу. «Прикажу выделить тебе лучшую комнату и скажу матери, чтобы отправила к тебе лучших магов». Растягивая слова, вещал наследник. «А разве их не всех истребили?» Невольно вырвалась, прежде чем я поняла, что нарушаю все нормы дворцового этикета. «Нельзя открывать рот, если к тебе не обращаются напрямую». «Эти знания для плебса», — презрительно скривился наследник, имени которого я так и не узнала. «Как считаешь, кто защищал закрытый город все эти годы? Кто подпитывал энергией щиты и артефакты? Кто дал нам возможность жить как раньше?» Мать не настолько тупа, чтобы убить магов и остаться без привычного образа жизни. Не волнуйся, крошка, будут у тебя учителя. Он склонился к моему уху, касаясь его губами. По телу пронеслась неприятная дрожь. Я едва удержалась, чтобы не боднуть мужчину головой. Наследник заметил мою реакцию и самодовольно ухмыльнулся, приняв дрожь отвращения за возбуждение. Мне нравится, как ты реагируешь. Будешь хорошей девочкой, ни в чём не станешь нуждаться. Тряпки, камешки, артефакты. Я могу быть щедрым. А если умницы не будут то прикопают под деревом? Я росла среди простых людей и мало знаю о жизни во дворце. Попробовала я отказаться от сомнительной чести. Здесь столько достойных девушек из первых родов, и каждая из них готова ради вас на всё. «Не переживай». Он снисходительно погладил меня по спине и опустил руку вниз, да там её я оставил, слегка сжимая ягодицы. Они все пройдут через моё одобрение. Ни одна не откажет, только пальцами щёлкни. Приползёт и будет умолять. Надоели. Я хочу магичку упрямую, свободолюбивую, страстную. Тебе, Аникс. «Ты ведь злишься. Тебе не нравятся мои слова». Шептал он, касаясь губами уха. «Тебе не нравится мой выбор». «Если вы все так хорошо понимаете, так зачем продолжаете?» Разозлилась я и, ухватив его за руку, переложила ее с попы на талию. «Потому что люблю строптивых. Вас так приятно ломать». «Не смей даже думать, о дуа ты моя игрушка». К счастью, музыка закончилась, иначе я точно бы вмазала ему по наглой физиономии с раскосыми глазами. Тварь. Наследник не стал провожать меня к Терону, бросил там, где нас застала тишина, и направился в сторону накрытых столов, где его в тот же миг окружили придворные. Мимо прошли командор и императрица, и я присела в глубоком почтительном реверансе. Дуал бросил на меня осуждающий взгляд, словно это я потащила наследника танцевать и унизила его своим поведением. Зато Ее Величество посмотрело на меня с интересом и, как мне, показалось, с жалостью. Черт их поймет, этих правителей. А вот Терона на прежнем месте не было. Он стоял рядом с командором в окружении девушек и мило улыбался стройной блондинке в розовом. Стало неприятно и обидно, особенно когда я услышала в спину. «Говорят, маги распутны по своей сути». Сказавшая это, дама даже не пыталась понизить голос. «Я тоже слышала, что они забирают силу у своих любовниц». Тут же включилась в разговор ещё одна курица. «И у любовников». Многозначительно добавила первая. «Его высочество недаром так быстро покинул зал. Наверное, что-то ощутил. Ах, он ещё так юн». Интересно, сколько этому мажорчику лет? На вид я бы дала не больше двадцати, но у него явно примесь ёжных кровей. Поэтому понять сложно. Невысокий, гибкий, темноволосый и кореглазый. Самоуверенный, наглый, циничный извращенец. У меня чесалось между лопатками и пылали щеки когда я шла к выходу под чужими взглядами, решив, что с меня на сегодня хватит я честно отбыла представление выказала почтение получила свою долю неприятности и имею полное право удалиться но проходя мимо ростового зеркала увидела что несмотря на ощущение горящего лица я бледная как пресловутая моль спасибо дю шепнула тихонько как ты изучаю непривычно ощущать множество таких как я знаешь они между собой переговариваются но я не очень понимаю о чем они говорят о каких-то потоках, смешении и истоках. Попросив тьму быть осторожнее, я, наконец, добралась до дверей. «Элина Никс», — раздался знакомый голос, и меня легко придержали за локоть. «Рад вас видеть». Я повернулась и облегченно улыбнулась. Раймо Нортис. Парень улыбался в ответ и выглядел действительно довольным. «Привет. Хотела извиниться за лестницу», — выпалила я, пока он ничего не сказал. Мы должны были вас предупредить, что она может не выдержать. И за то, что сбежали, тоже простите. Я пришёл на следующий день с бригадой мастеров, но вас уже не было. Легионер покачал головой. «Вам следовало мне рассказать». «Огу, что я жена твоего командира, что во мне живёт тень, и что я иномерянка. Может быть, когда-нибудь». «Куда собрались? Вечер только начинается», — с улыбкой проговорил Раймон. «Выглядеть умопомрачительно. И приятно выделяетесь из толпы». Он тоже выглядел отлично. В отличие от дуалов, легионеры были в черной форме, от повседневной ее отличали лишь золотые палеты. «Вы тоже выделяетесь в толпе», — улыбнулась я. С Раймоном мне было легко, и я действительно обрадовалась, увидев его. «Тоже невесту выбираете?» «Я бы выбрал вас», — честно сообщил парень и развел руками. Но куда простому воину тягаться с принцем? Не напоминайте. Передёрнула я плечами, ощущая себя запачканной. Поверьте, меня совершенно не радует такое пристальное внимание к моей скромной персоне. Меня оно тоже не радует, — кивнул Раймон. Могу я угостить вас пирожными? Я хотела уйти, — начала я оглядываться. Выход был так близко, а за ним маячила хоть призрачная, но свобода. Мне кажется, что я достаточно развлекала местную публику. «Ну что вы, Элина!» — огорчился Раймон и заговорщицки спросил. «А как же месть?» «Отомсти врагу, съешь его пайко Как назло в животе заурчало. Я смутилась и виновато опустила взгляд. «Я на диете». Из-за платья рассмеялся Раймон и тут же стал грустным. «Моя сестра тоже не ела перед танцами». «Теперь ест?» Они все погибли несколько лет назад. Мы — последние представители нашей расы. Простите, мне стало стыдно. Я ведь что-то такое слышала еще на Земле, что из-за какого-то катаклизма дуалы стали искать мир. Их убили фанатики, люди которых мы спасли. Целый город погиб за несколько часов. Раймон не смотрел на меня, его взгляд был устремлен в пустоту. Мы были в походе, а когда вернулись, смогли только отомстить. Даже тел не осталось, чтобы провести погребальный обряд. Мне жаль. Я взяла его за руку. Мне до слез жаль. Это в прошлом, — улыбнулся легионер. Мы живы, и мы больше не позволим так с нами поступить. Так что, объединим императорский дворец? Подмигнул он, меняя тему. Как отказать такому обаятельному мужчине? особенно когда рядом столы с закусками. Никак. Мы выбрали стол подальше от наследника и от дуалов. Нагрузили на тарелке закусок, прихватили по бокалу лёгкого вина и уселись за маленьким столиком у стены. С Раймоном я ощущала себя младшей сестрой. Он был заботливым и весёлым, легко шутил, сыпал байками из патрульной жизни, кормил меня вкусностями и ненавязчиво отгонял желающих пообщаться. «Я всегда мечтала о старшем брате», — призналась я, когда мы, взяв по бокалу с соком, медленно шли по залу. «И мне кажется, я его, наконец, нашла?» но ну, хоть так». Улыбка Раймона вышла невеселая, и у меня сердце сжалось от тоски. «Вот чего бы не влюбиться в такого классного парня?» «Но нет, ничего не ёкало в груди. Я понимаю». Он посмотрел в зал, там танцевали, и среди темных смокингов местных аристократов Мелькали белые мундиры дуалов. Ни наследника, ни Терона среди них не было. но наследником мне плевать, а вот отсутствие мужа немного испортило настроение. Обидно стало. Притащил, заявил, что он мой сопровождающий на сегодняшний вечер, а сам исчез. А я как раз подумывала, если наследник будет очень настойчив, придется признаться Терону, кто я. И девица в розовом я тоже не заметила. Видно, уединились где-то. «Ну я отлично. Значит, от меня отстанет». Я улыбнулась Раймону и отвернулась от танцующих пар. «Я не свободна», — ответила на невысказанный вопрос. «Если у тебя что-то изменится, ты будешь первым, кто об этом узнает». Мы еще немного помолчали, а потом Раймон предложил прогуляться. Из зала был выход, восвещенный множеством фонариков сад. По дорожкам прогуливались парочки, на лавочках сидели матроны и бурно обсуждали молодёжь. Мы с Раймоном шли рядом по дорожке и молчали. А мне так много хотелось узнать. Но я не знала, как подступиться к вопросам. Мы уходили всё дальше от освещенного дворца, мимо клумбы с розами, вдоль небольшого пруда к белоснежной беседке. Но, подойдя ближе, поняли, что она занята. «Ах, не уговаривайте меня!» — рыдал девичий голос. — Я знаю, что они нас выбрали, чтобы принести в жертву этой их тьме. Если это не так, то где их женщины? Мы все умрем. Помогите мне бежать. Вы говорили, что любите меня, так докажите. — Дорогая, я уверен, что вы ошибаетесь. Высокий юношеский голос срывался. — Но я все сделаю для вашей защиты. Он сказал, что я идеальная пара для него, что он выбрал меня, а я не хочу. Раймон решительно шагнул вперёд, но я ухватила его за руку и потянула в сторону. Не вмешивайтесь. Легионер аккуратно освободился от моего захвата. «Ты не понимаешь, Никс», — тихо проговорил он. «Та, кто получила знак тьмы, больше себе не принадлежит. И не вправе рисковать с собой. Особенно, если её избрал Дуал и наградил своей меткой. Как это не принадлежит?» Что это означает? Становится рабыней? Какой меткой? Клеймом? Что за? Раймон решительно вошел в беседку, а я осталась стоять возле куста желтых роз. Спустя мгновение из беседки выбежал худощавый парень в цветах третьего дома и быстро зашагал по дорожке к дворцу, не оглядываясь и не обращая никакого внимания на меня. «Элина, прошу вас вернуться во дворец». Услышала я официальный голос Раймона, холодный и вежливый, совсем не похожий на тот, каким он разговаривал со мной. И сквозило в этом голосе тщательно скрываемое презрение. «Вернитесь в зал, а то пропустите самое интересное. Вас проводят». Из беседки вышла заплаканная блондинка в розовом маследном появился Раймон. Он поднял голову к небу и тихонько свистнул, сверху тотчас же спикировал большой ворон. «Проводи Элину в зал», — отдал команду легионер. Птица взмахнула крыльями и медленно полетела вперёд. Девушка зыркнула на меня ненавидящим взглядом и, подхватив юбки, направилась следом. Раймон посмотрел ей вслед, вздохнул и протянул мне руку. «Нам тоже лучше вернуться». Я кивнула, противно и больно. И на душе так муторно, что хочется выть. Столько слов и всё ложь. А я чуть не поверила, даже собралась рассказать правду. Но теперь ни за что не признаюсь, пусть женится на розовом облаке. «Раймон, а у вас разводы практикуют?» Парень бросил на меня недоумевающий взгляд. «Но вот тьма выбрала, а душа не лежит. Так и мучиться всю жизнь или можно развестись?» «Мы очень тщательно выбираем спутников, поэтому разводы у нас редкость, но бывают». Я вздохнула с облегчением, значит, можно развестись. Но Раймон продолжил, и настроение опять рухнуло вниз. Но дуалы, обвенчанные тьмой, никогда не разводятся, это исключено. «Пока смерть не разлучит нас», — прошептала я. «Именно так?» — скосился на меня Раймон. «После ритуала принятия тьмы девушка не сможет быть ни с кем другим, физически не сможет». Чёрт, чёрт, чёрт.